«Все нормально, босс», – почтительно доложил он. «Прошло семь минут, препятствий не замечено. Эти побежали звонить. Какие указания?» «Спасибо, абдулла сказал Гранд Лернер и вытер потное лицо платком. «Давай в аэропорт». «Ямаха развивает скорость 80 км в час. Через 10 минут она выйдет из территориальных вод Турции. Все идет по плану. От Бола требуется только крепко сидеть в седле и держать курс строго на юг. Это просто, к тому же у него есть компас. А главное, что от него требуется, это выйдя в нейтральные воды, включить радиомаяк». «Они хотят поднять самолет и вызвать пограничный катер», напряженным тоном сообщил абдулла «Сказали, никуда не денется». «Не бери в голову, устало», сказал Грант, цикрывая глаза. «Он не спал три дня. На все воля Аллаха». «Да, это не так-то быстро делается», вслух рассуждал абдулла «Самолет, корабль». Пройдет час, а то и два, Грант Лернер одобрительно кивнул. Ему нравилось, когда агент принимает происходящее близко к сердцу. Но Абдулла не знает плана всей операции, не знает и ключей в изобилии заготовленных ее разработчиками. Конечно, даже в нейтральных водах у беглого преступника мало шансов скрыться. Если он несется на скутере неизвестно куда, полагаясь лишь на судьбу и удачу, то гидросамолёт и военные катера перехватят его через несколько часов. А если его подберёт какое-нибудь судно? Ведь такое тоже может произойти, тем более, что в этом районе очень оживлённое судоходство. Как раз сейчас, в двух милях от морской границы Турции, движется на восток греческий сухогруз «Либерти». А на запад идёт русский танкер «Севастополь» с 40 тысячами тонн сырой нефти. Что уж говорить об американском эсминце «Непобедимый», задействованном в операции НАТО по предотвращению морского терроризма. Кстати, «Непобедимый» по случайному стечению обстоятельств именно в эту минуту лег в дрейф на траверзе Кемера, и специально подготовленный человек сидит за пеленгатором, который настроен как раз на чистоту радиомаяка, спрятанного за пазухой убола А территория военного корабля – это территория государства, под флагом которого он ходит. Азы международного права в данном конкретном случае подкреплены авторитетом США и орудиями эсминца. Так что волноваться за судьбу Бола нет решительно никаких оснований. «На все воля Аллаха», — повторил грант Лернер и заснул. До аэропорта было полтора часа езды, и он хорошо выспался. Через три часа из аэропорта Анталья вылетел в Рим рейсовый «Боинг-747». Среди 98 пассажиров на борту находился и ничем не примечательный «Витторио Джотти». Аккуратный, трезвый, с небольшой сумкой, наполненный обычными для морского отдыха вещами, с заранее заказанным билетом, он ничем не привлекал к себе внимания. И так было всегда. 21 октября 2002 года. Ближний космос. Прошло еще 93 минуты, за которые низкоорбитальный спутник видовой разведки «Лакросс» успел сделать новый виток вокруг земного шара. Там внизу за это время умерло чуть меньше 6 тысяч землян и родилось чуть больше 10 000. Совершено около 600 краж и зарегистрировано сейсмологическими станциями два землетрясения, к счастью, не превышающих 2,5 балла по шкале Рихтера. В Северной Африке из-за ошибки пилота Боинга 747 случилась крупная авиакатастрофа. В Приморье вспыхнул широкомасштабный таежный пожар, а в Баренцевом море за эти 93 минуты успел сесть на прибрежную банку и развалиться на две части норвежский траулер. И еще много чего произошло на земле. Но «Лакросс» не интересовался широкомасштабными стихийными бедствиями и страшными катастрофами – Его внимание не привлекало строительство насыпных островов в Персидском заливе и возведение в Дубае самого высокого небоскреба в мире. Его не интересовали ни мягкий изысканный Париж, ни строгий чопорный Лондон, ни романтическая Флоренция, ни уникальная Венеция. Зато ровно в 16.32 по московскому времени, когда спутник проходил над широтой никому неизвестного поселка Колпакова, автоматически включился передатчик и дежурный оператор Центра космической связи в штаб-квартире ЦРУ в лэнгли получил через каналы стратегической спутниковой связи подтверждение «Активация сканера проведена, сигнал устойчивый, работа идет в штатном режиме». Ветеран холодной войны «Ла был размером с автобус «Икарус», весил 30 тонн, а распахнутые крылья солнечных батарей придавали ему сходство с огромным самолетом, и создавали иллюзию, что аппарат парит в безвоздушном пространстве, а не летит, как выброшенный из камень Со своей 128-километровой орбиты он взирал на умирающую подмосковную деревню с таким же самозабвенным интересом, с каким медитирующий буддийский монах рассматривает собственный пупок. Погружающиеся в сумерки шоссе е30 габаритные огоньки пробегающих по нему автомобилей Мощная оптика фиксировала мокрый серо-коричневый, как на полотнах старых голландцев, пейзаж. Колпакова — это 35 дворов, половина из которых давно пустует, около полусотни жителей, зеленая будка Сельмага, старый заброшенный мехдвор, и все, пожалуй. Со своей высоты Лакрос мог бы разглядеть даже двух «алкашей», устроившихся с бутылкой самогона в закутке разваленного гаража, Один задумчиво закусывал рассыпанными над треснувшей бетонной плите жареными семечками, а другой держал в руках надорванный лист глянцевого журнала, куда, скорее всего, эти семечки совсем недавно были завернуты, и читал вслух. Более того, Лакросс был в состоянии даже распознать этот текст, переведя его с русского на английский, попутно определив тип шрифта и способ типографской печати, что было практически недосягаемой задачей для колпаковских индивидов. Но ему и это не было нужно. «Лакросс» интересовала лишь спрятанная под шестиметровой толщей земли линия правительственной высокочастотной связи, а точнее бетонный колодец у шоссе, где сигнал с этой линии снимался уникальным сканером, который в ЦРУ называли «патефоном Кольбана». Патефон накапливал информацию и по активирующему сигналу импульсно выстреливало его на приемное устройство разведывательного спутника. Съем информации произошел практически мгновенно. Быстрее, чем алкаш, разгрыз и проглотил очередную семечку. Через полторы секунды оператор Центра космической разведки в пригороде Вашингтона отметил в журнале факт благополучного окончания сеанса связи и вышел в герметично закрытый и обеспеченный мощной вытяжкой отсек для курения. Если бы оператор знал, что этот сеанс окажется последним, он бы, возможно, отметил такое событие чем-то более существенным, чем Мальбор Лайт. А старина Лакросс, которому, увы, не было никакого дела до колпаковского житья-бытия, выключил приема и снова перешел в режим ожидания. О том, что именно его ожидает в самом ближайшем будущем, никто еще не знал. 21 октября 2002 года. Деревня Колпакова Московской области. Основным источником разложения чистых душ по-детски наивных и неиспорченных селян чуть не стал мордастый московский бизнесмен Окорок, который приезжал на громадный как дом черной машине, угощал мужиков дорогущим импортным самогоном, купил 20 соток огорода «Феклы Кривоножки» и собирался построить усадьбу с бассейном. Потом диковинную машину какие-то враги испортили, изрешетили из автомата и заодно насмерть порешили самого окорока, только и остались колпаковцам на память ощерившиеся ржавыми арматуринами и заросший бурьяном бетонный фундамент, несколько квадратных бутылок из-под виски да стопка глянцевых журналов с завлекательными картинками и непонятными, будоражащими воображение текстами. Когда настала очередь малосольной севрюжьей икры в яичной скорлупе, а через десять минут одетый в черные трико официант принес тартар из лосося, горячий торт из камчатского краба и филе «Сан-Пьер-Верди». «Слушай, что такое тартар?» Кулек поднял глаза и поверх замызганной журнальной страницы пристально посмотрел на Архипыча.